«Гриша!» «Не знает он. Пятнистое недоразумение. коляски его не подпустил, так жаловаться побежал. Я беда. А нечего совать свою наглую бесстыжую морду к моей девочке, когда она сладко спит. И как моя неразумная хозяйка умудрилась привести этого наглеца в дом? Как же мы хорошо жили раньше вдвоем!» Кристина меня кормила, поила, играла, и я был единственным котом в доме, любимый питомец. А потом нашу уютную квартиру мы сменили на этот особняк. Как чувствовал, что ничего хорошего он нам не принесет. И точно, дом оказался странным, весьма грязным, а еще было в нем что-то нехорошее. «Это потом, только я догадался, что дело в Ирдане. Противный хвостатый паразит, сначала укравший мою хозяйку на несколько дней, а потом заставивший ее плакать и страдать. Я мстил как мог, но, увы, силы были неравны, а затем Ирдан вообще переселился к нам, и нас стало трое!» «Знали бы вы, как мне трудно сдерживать себя, и так иногда хочется вцепиться в наглеца!» «Но нельзя!» Кристина просила меня вести себя нормально. Любит этого блохастого почему-то. Хотя, может, Эрдан не такой уж плохой. Спас хозяйку из каменной ловушки, заботится о ней. И, как ни крути, он отец моей любимой лисы. Может, действительно зарыть топор войны? Ох, и не знаю, как быть. Мои размышления прервал плач нашей принцессы. Так надо срочно сообщить хозяйке, что Лиса проснулась. Не раздумывая, спрыгнул с коляски и помчался на кухню. Мау! завопил с порога. «Сидят, целуются, а ребенок там один надрывается». «Ну вот что за родители? Глаз до да глаз за ними нужен!» Мау! «Ой, о, хозяйка соскочила!» «Правильно, беги к дитю!» Запрыгнул на подоконник и уставился на Эрдана. Тот некоторое время молча смотрел на меня, а потом, вздохнув, внезапно заговорил. «Ты любишь наших девочек, но ну, и я тоже!» «Нам надо найти общий язык, чтобы Лиса и Кристина были счастливы». «Давай попробуем как-то договориться». Эрдан протянул ко мне руку, чтобы погладить. «Конечно, можно было бы использовать когти и зубы, но хвостатый прав. Надо искать компромисс». «Ладно, так уж и быть. Погладь меня, маленького». Конец книги. Текст читала Алиса Постняк.